Глава четвертая. «Сынок, сынок, ты должен сказать ей правду». Мать замерла с кастрюлькой, которую только что сняла с огня. Как всегда по утрам она варила ему кашу. Каждое утро — кашу. И как в детстве заставляла съедать все до последней ложки. Хорошо, хоть каши были разные — овсяная, пшеничная, рисовая, перловая — Если бы каждое утро была одна и та же, он бы точно прыгнул с балкона как-нибудь за завтраком. Он ненавидел каши. Он с радостью съел бы омлет с ветчиной и грибами. Он этими омлетами объедался в отеле на отдыхе, мстительно радуясь, что матери нет рядом, и она не заставит есть эту чертову кашу. Еще наделал бы гору бутербродов с копченым лососем. салатом, мягким творогом и сырокопченой колбаской, сварил бы кофе целый кофейник. Но что поделаешь, он очень любит свою мать, возражать ей он не мог, не мог с ней спорить. Если честно, эта забота о нем взрослом тридцатилетнем мужчине умиляла. Она не связывала его по рукам и ногам, здесь были четкие границы. Мамина любовь не делала его слабее, она заряжала его энергией, она придавала уверенность. И это на работе он строгий заведующий, хирургическим отделением и талантливый хирург, которого слушают и уважают, это там он отвечает за всех, за себя, за персонал, за больных. Это там он сильный, жесткий, всемогущий, иногда деспотичный, да». А дома? дом он по-прежнему. Сынок, мамин мальчик, любимый мамин мальчик. «Какую правду, мам!» Игорь с тоской смотрел в пустую тарелку, куда вот-вот шлепнется кому густой овсянки. «Ты должен сказать ей, что хочешь семью и детей, что ваши свободные отношения не для тебя. Господи, мама, о чем ты?» Он тихо рассмеялся. «Что?» Мать осторожно зачерпнула половником, шлепнула кашу в тарелку, потом еще и еще. «Я что-то не то говорю?» «Совершенно не то!» Игорь взял ложку. От перспективы съесть все мысленно передернулся. Порция была огромной. «А что не так, сыночек?» Мать села напротив, осторожно принялась за свой травяной чай. «Я все неправильно поняла. Это ты не хочешь семью, а не Оля?» Это тебя устраивают ваши свободные сексуальные отношения. В точку, мам, ты умница! Оля, хоть завтра в загс побежит, а я, Я пока не готов. Он вдохнул и отправил в рот первую ложку. Так бывало всегда. На вкус каша оказалась гораздо приятнее, чем на вид. Он не заметил, как съел все. Запил зеленым чаем с какими-то мамиными мудреными добавками. Полез из-за стола. «Мам!» — поцеловал ее в седую макушку. «Все вкусно! Спасибо!» «Иди уже! Обманщик!» Она шутливо шлепнула его по руке. «Терпишь мои каши. Вижу, что с трудом терпишь. Знаю, что на отдыхе сметал омлет и свечиной. Ты же любишь их!» Только, сынок, потом поймешь, насколько то, что вкусно, бывает вредным. Мам, я же врач, я в курсе, потому и терплю каши. Он пошел в прихожую, прекрасно зная, что мать бросит свой любимый чай и последует за ним. Чтобы поругать, что он носит макосины без носков, что приличный вполне пиджак надевает на футболку, что кожаный портфель давно требует замены. Еще поцелует его в лоб на прощание. Это был ежедневный ритуал, пока он не готов к тому, что по утрам его станет провожать до двери другая женщина. Хотя Ольга и не стала бы его провожать, она работает вместе с ним в отделении. Прекрасный хирург, к ней тоже выстраивается очередь, как и к нему. Она вряд ли станет колдовать над кашами каждое утро, скорее предложит перекусить по пути. И детей, если бы они у них случились, не станет, сама воспитывать сразу найдет няню. И через неделю после родов снова встанет к столу. Ольга ему нравилась, очень нравилась. Роскошная женщина, изысканная, стильная. Секс с ней был стремительным, желанным, не предался не оставлял ощущение, что что-то не так. Игоря все устраивало, кроме одного. С ней не бывало уютно. При ней он все время ощущал себя как будто на людях, как на беговой дорожке. Она не из тех женщин, с кем удобно помолчать. Почитать каждый свою книгу, забившись в разные углы дивана под один плед. Просто посидеть в сквере на лавочке и посмотреть, как осыпаются листья. — Что за бред, Новиков! — хмыкнула она однажды, когда он предложил ей пойти слепить снежную бабу. Стану я на каблуках по сугробам прыгать, еще простужусь, и перчатки десятку стоят, отстань. Он отстал и никогда больше не предлагал ничего подобного, но легкая зависть накрывала, когда он видел влюбленные парочки, засмотревшиеся на облака, или слизывающие снежинки с ладони. Всё дело в старомодном мамином воспитании, Наверняка, но игорь это не смущало. В этом не было ничего дурного или противоестественного. Он точно знал, что где-то есть его единомышленница, которая и бабу Снежную с ним станет лепить, и каши варить по утрам, и детей его воспитывать. И на санках они их будут наперегонки катать, и летними ночами на даче лягушечьим хором будут заслушиваться и находить его прекрасным». А Ольга хора не выдержала и удрала в город в половине третьего утра. Вышел на улицу, успел порадоваться, что солнце сегодня не слепит. Мать собралась по магазинам, а при ярком солнечном свете она не видит ничего. Солнце защитные очки не любит, привыкла щуриться на солнышко. По этой самой причине уже дважды чуть не погибла под колесами. Тепло и пасмурно. А отлично, пробормотал он, усаживаясь за руль. Приехал на работу и началось. Две плановые операции сразу после оперативки и обхода. Потом привезли тяжелого после аварии. Не успел зашить, позвонили сверху и напомнили, что приближается проверка. Об этой чертовой проверке он успел совершенно забыть. Пришлось снова собирать всех и еще раз пройтись по слабым местам. Только народ разошелся, Ольга ворвалась, как торнадо. «Новиков, я соскучилась. Она с ногами забралась на диван. Мы очень давно не виделись. Хочу тебя, Новиков!» Голос звучал низко, густо, потаявшая карамель, а не голос. Игорь мысленно чертыхнулся. Он весь день не звонил матери. От нее пропущенных тоже не было. Только собрался набрать, как явилась Оля. При ней он матери никогда не звонил. Не потому даже, что она могла потом припомнить и поставить ему на вид любое слово или интонацию. Просто не хотел, чтобы кто-нибудь присутствовал в этот момент, и все, без причины объяснений. «Оля, мы на работе!» Он поморщился. Она села на край стола и потянулась с поцелуем. «А если кто войдет?» «Мы взрослые люди, Новиков!» Ее глаза волнующе поблескивали, и потом все знают, что у нас отношения. «А у нас отношения!» Он положил ладонь на ее колено, погладил. «Секс три раза в неделю — это отношения?» «По-моему, отношения — это нечто большее!» «Ох, Новиков, не усложняй, а!» Спрыгнула со стола, перешла на кушетку, помолчала, рассматривая его, потом со вздохом выдала. Ты сам виноват. В чём? В том, что у нас с тобой всё так скупо, лишено романтики. Да? Я? Он изобразил удивление, но спорить не хотел. Поначалу он, правда, пытался сделать, чтобы у них всё было красиво. Пару раз она его усилий не отметила, и он остыл. Так в чём моя вина, Оля? Подпёр щёку кулаком, уставился на неё. Снова сделал вид, что ему интересно. На самом деле он бы сейчас с радостью выпил крепкого чаю с творожными кексами, которыми его время от времени угощала санитарка Люся. Потом позвонил бы матери, прилег на кушетку, дал отдых ногам и пояснице. Совсем, если честно, не было настроения ворошить то, что между ними, как уж есть. «Секс без обязательств, значит, секс без обязательств. Сам виноват. Зачем, спрашивается, начал задавать эти дурацкие вопросы?» «Твоя вина в том, что ты все еще живешь с мамой», — выдала Ольга. «Тридцатилетний мужчина с мамой». «Минуточку, дорогая...» Уронил руку на стол, какое-то время внимательно рассматривал свои длинные пальцы с очень короткими ногтями, потом сцепил их в замок, поднял взгляд на Ольгу. «Хочу внести ясность таким же чужим голосом, как у нее, начал он. Это не я живу с мамой, а мама со мной. Если ты помнишь, она жила в другом городе, и я перевез ее оттуда, чтобы ей не было одиноко, чтобы на старости лет она не осталась совсем одна». «Это ты о ком, Новиков?» Ольгины брови удивленно поднялись. софья Станиславовна, старуха? Издеваешься! Она полна энергии, надеюсь, еще долго такое останется». «Спасибо». «Нет, он не купится налезть». «И вполне могла бы жить отдельно». «Да, в нашем городе, но отдельно». «А если она не хочет?» «Не могу же я ее выгнать из дома», — зло фыркнул Игорь. Помолчал, добавил... только потому, что это кому-то не нравится. Что-то в его голосе, в позе, в том, с какой силой он сжимал пальцы, намекало, что она движется не в том направлении. Она ступила на запретную территорию, следовало остановиться. «Да не в этом дело, Игорек!» — хохотнула она. Задрала белоснежный халатик, спинку изогнула, как надо... «Просто ты рано или поздно женишься, а две хозяйки на одной кухне, как известно, не уживаются». «Значит...» — он встал, подошел к двери, приоткрыл ее. «Значит, буду искать такую хозяйку, которой моя мать не помешает». «А теперь извини, Оля, мне срочно надо позвонить». «Ладно, я все поняла. Полный сочный рот тронула фальшивая улыбка». «Будем искать понимание Софьи Станиславовной». Как будто ему это нужно. Вроде как он ее уже замуж позвал. Как будто он такой олух, чтобы в самом деле поверить, что Ольга способна переделать себя ради него и его матери. Оля не такая. «Пока, милый!» Притормозила у двери, поймала его подбородок двумя пальцами, крепко прижалась губами к его губам. «Не обижайся на меня, я просто соскучилась». Он закрыл за ней дверь, для верности даже запер на ключ. Вернулся к столу, достал мобильный. Звонок, второй, третий. Мать не отвечала. Стал звонить на домашний. Тоже тишина. Набрал соседку. «Анна Ивановна, голубушка, не очень обеспокою, если попрошу вас зайти ко мне». У него почему-то вспотело лицо... А ноги налились тяжестью. Три операции. Ладно, и похлеще бывал, и ничего, бегал потом по этажам, как мальчик. Это всё из-за матери, из-за страха за неё. — Алло, Игорь! — позвал голос соседки. «Да, — Да-да, Анна Ивановна, я здесь. Нет её дома. Я звонила, стучала — нет её. — А что же она, мобильник не берёт? — Так забыла его. Я прямо по дверью набрала. и мобильный в двух шагах затренькал. Положила, наверное, в прихожей и забыла. Такое с Сонечкой уже бывало. Да, он не помнил. И не помнил, чтобы мать за весь день ему ни разу не позвонила. «А вы видели, как она в магазин уходила, Анна Ивановна?» «Видела», — порадовала соседка. «Когда это было?» «Где-то перед обедом». «А сейчас почти пять», — прошептал самому себе, — Боль неожиданно сдавило сердце. «Что-что?» «Нет, ничего, спасибо вам огромное. Если увижу Сонечку, сказать, чтобы вам перезвонила?» «Что?» «Да, конечно. Нет, не нужно. Я сам». Он уже снимал халат, набрал заместителя объяснил ситуацию. «Волнуйся, старик, ушла, мобильник дома, уже пару раз чуть под колесами не погибла». «Понял, понял, езжай. Если что-то срочное, Ольга встанет к столу». Сел в машину, снова посмотрел в небо. Облачность, плотные серые тучи, солнца вообще не видно. Как она могла? Где? Что мать попала в историю, он почти не сомневался. Надо было объехать все точки, где она обычно бывала. Кто-то что-то довидел. Человек не соринка, просто так исчезнуть не может. «Была, Софья Станиславовна, была». — покивала продавщица в мясном ряду на их рынке. — Я ей антрикот отложила, она заказывала. В котором часу это было? Тогда обеда еще. Она собиралась домой, вымачивать его в маринаде. Поболтали мы с ней немножко, не без этого. У нее что-нибудь болело? Она на что-то жаловалась? — Да нет, бодрая и веселая была, как всегда. Он помчался дальше. Благо, мать не любила крупных магазинов. Прошел по ее маршруту след в след. — Удостоверился, что она побывала везде и чувствовала себя прекрасно. И точно добралась до дома, потому что еще минут десять болтала в их дворе с продавцом газеты из киоска. «Купила у меня журнал с рецептами заготовок на зиму. Мы еще обсудили с ней пару способов засолки. А потом Софья Станиславовна пошла к подъезду. Седая голова продавца высунулась в окошко. «Мне же отсюда видно». В подъезд она вошла и больше сегодня никуда не выходила. Игорь натянут улыбнулся. «Могли и просмотреть». «Никогда такую женщину не заметить!» Смутился, умолк. А Игорь побрел к своему подъезду. «Что имел в виду этот старый мухомор? Уж не засматривается ли он на его мать? Ха! Безнадежно! Мать после смерти отца каким бравым генералом!» Отцовским соратникам отворот-поворот давал, а тут продавец из киоска смешно. «Мама!» — громко позвал он с порога. «Мам, ты почему не отвечаешь?» Мобильный в самом деле лежал в прихожей на полочке, здесь Анна Ивана как сквозь стену смотрела. И туфли, в которых мама ходила, стояли слева от двери. Аккуратно так, носок к носку. Тапочек не было, значит, дома. Или задремала у себя, и телефон не слышит, или на кухне чем-то увлеклась, ей не до телефона». Он знал прекрасно, что это не так. Она бы никогда не оставила телефон просто на полке. Не забыла бы, потому что сын может позвонить. И она не могла хоть раз в день не спросить, как у него дела. Он точно все это знал, но продолжал надеяться на чудо. Открывал одну дверь за другой и звал ее. Она сидела в кухне. В его огромной кухне-столовой с модной дорогой мебелью. Большим угловым диваном и удобным креслом у балконной двери. Мать любила в нем отдыхать с каким-нибудь журналом. И сейчас сидела в нем. И советы по заготовкам были у нее в руках, только вот только вот глаза, смотревшие на страницу, были неживыми. Даже если бы он не был врачом, хорошим врачом, он все равно понял бы, что ее больше нет. «Мама! Мама!» Игорь всхлипнул и упал перед ней на колени. «Как же так? Что же ты наделала, мама?»